356. Люди понемногу начинают понимать, что их страдания не случайны. Люди начинают размышлять о судьбах целых народов. Нелегко им понять, какие действия являлись решающими. Нередко самые разные по последствиям деяния не скоро опознаются, но в мире остается немало неоткрытых преступлений. Тем не менее мир наполнен и такую кармою.